Веселились ужасно. Не потому, что действительно так уж смешно близнецов перепутать. Просто, как говорит в таких случаях Альгирдас из граничной полиции, дуракам любой повод еще больше сдуреть хорош. Эти двое прыгали вокруг Жанны, гримасничая и размахивая руками. Кто здесь кто, вообще уже не поймешь. Наконец повар Тони вспомнил, что он тут хозяин, и в кафе, несмотря на позднее время, полно гостей. Напустил на себя важный вид,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 Собирает и чего только из них не готовит, пока сезон. Жанна, конечно, вызвалась чистить и резать добычу, а уходить, не попробовав, что получилось, ищи дураков. Пришлось ждать, пока пироги испекутся. В итоге ушла из кафе только около трех. Она бы и дальше сидела, но за день упахалась так, что глаза закрывались сами. Очень хотелось спать, а спать в кафе, которое снится куче народу,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 Но не пройдя и сотни метров, остановилась, увидев впереди гигантское, сияющее разноцветными огнями колесо обозрения, какого в городе на ее памяти не было никогда. Будь Жанна в обычном своем состоянии, испугалась бы и обрадовалась, неизвестно еще, что сильней, а сейчас снова просто отметила. «Так, вот это по-настоящему удивительное событие. Надо всем о нем рассказать, если это Нехиси с Аганом Георгом устроили».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 Но настроение от этого не испортилось. Отлично на самом деле быть теткой, которая помнит, как была удивительной феей. Слово, конечно, дурацкое, но как еще это превращение описать? И точно знает, что самое позже, в ближайшую среду, на которую выпадает очередное дежурство, ей снова предстоит этой удивительной феей стать.